Говоря это, Паганали разложил на столе карту Чили и аргентинских провинций. «Смотрите же», — повторил он, — «следуйте за мной в этой прогулке по американскому материку. Переберемся через узкую полосу Чили, перевалим через кордильеры, спустимся к пампасам». Разве в этой местности мало рек, речек и горных потоков? Нет. Вот Рио-Негро, вот Колорадо, вот их притоки. Все они пересечены 37-й параллелью, и все они свободно могли унести в море бутылку с документом. Быть может, там, среди какого-нибудь оседлого племени индейцев, на берегу одной из этих малоизвестных рек, в каком-нибудь ущелье Сьерры, те, кого мы имеем право называть нашими друзьями, ждут, томясь в плену чудесного избавления. Можем ли мы обмануть их надежды? Разве не все вы согласны, что нам надо неуклонно придерживаться вот этой линии, которую сейчас проводит по карте мой палец? А если, вопреки моим предположениям, я и на этот раз ошибаюсь? Разве не наш долг двигаться дальше по тридцать седьмой параллели? И если это понадобится для разыскания потерпевших крушение, то и совершить по этой параллели кругосветное путешествие? Эти великодушные слова, произнесенные Паганелем с таким воодушевлением, произвели глубокое впечатление на слушателей. Все встали и начали пожимать ему руку. — Да, отец мой там! — крикнул Роберт, пожирая глазами карту. — И мы найдем его там, мой мальчик, — заявил Гленнерван. — Действительно, ничего не может быть логичнее толкования документа, сделанного нашим другом Паганелем. И надо безо всяких колебаний идти по указанному им пути. Или капитан Грант попал в плен к многочисленному племени, или к племени малочисленному слабому. В последнем случае мы сами его освободим. В первом же случае, разузнав о положении капитана, мы возвращаемся на восточное побережье, садимся на Дункан и достигаем Буэнос-Айреса. «Здесь майор Макнапс...» организует такой отряд, который справится со всеми индейцами аргентинских провинций. «Правильно, правильно, сэр», — воскликнул Джон Манглс. «А я еще добавлю, что этот переход через материк безопасен». «Безопасен и неутомителен», — подтвердил Паганель. «Сколько людей совершили этот переход, не располагая нашими возможностями и не имея перед собой, как мы, великой цели, и воодушевляющей». Разве некий Базилио Вилармо не прошел в 1782 году от Кармена до Кордильер? А судья из провинции Консепсьон, Дон Луис де Ла Круц, выйдя в 1806 году из Антуку и перевалив через Кордильеры, не добрался ли после 40 дней до Буэнос-Айреса, следуя по 37-й параллели? Наконец, полковник Гарсия... Алсид Дорбиньи и мой почтенный коллега, доктор Мартин де Мусси. Разве они не изъездили этот край во всех направлениях, совершив во имя науки то, что мы собираемся совершить во имя человеколюбия? «Господин Паганель, господин Паганель!» воскликнула Мэри Грант дрожащим от волнения голосом. «Как отблагодарить вас за самоотверженность?» которая подвергнет вас стольким опасностям. «Опасностям?» — воскликнул Паганель. «Кто произнес здесь слово «опасность»?» «Не я», — отозвался Роберт. Глаза мальчугана сверкали, и взгляд их был полон решимости. «Опасности?» — продолжал Паганель. «Существуют ли вообще опасности?» «К тому же, о чем тут идет речь?» А путешествие всего в каких-нибудь 1400 километров, ведь мы будем двигаться по прямой линии. А путешествие, которое будет совершаться под широтами, соответствующими широтам Испании, Сицилии, Греции в северном полушарии, следовательно, приблизительно в тех же самых климатических условиях. А путешествие, наконец, которое продлится максимум месяц, да это прогулка. — Господин Паганель, — обратилась к нему Элен, — значит, вы думаете, что если потерпевшие крушение попали в руки индейцев, то те пощадили их жизнь? — Конечно, я это думаю, сударыня, ведь эти индейцы вовсе не людоеды. Один мой соотечественник, знакомый мне по географическому обществу, Генар, провел три года в пампасах в плену у индейцев. «Правда, он перенес там немало страданий, с ним очень плохо обращались, но, в конце концов, он вышел победителем из этого испытания. В этих краях европейцы считают полезным. Индейцы знают ему цену и заботятся о нем, как о самом ценном животном. «В таком случае не может быть колебаний», — заявил Гленнерван. «Нужно отправляться в путь и отправляться без промедлений». «По какой дороге нам следует направиться?» «По дороге нетрудной и приятной», — ответил Паганель. «Вначале, но недолго, она идет по горам. Потом по отлогому восточному склону Кордильер. А дальше гладкая равнина с газоном и песочком. Настоящий сад». «Посмотрим по карте», — предложил майор. «Вот она, дорогой Макнапс» отыщем на Чилийском побережье между мысом Румена и бухтой Корнейра тот пункт, где 37-я параллель вступает на американский материк, и отсюда двинемся в путь. Миновав столицу Араукании, мы горным проходом Антуко перевалим через Кордильеры, причем вулкан останется в стороне, на юге. Затем мы начнем спускаться по пологим склонам гор, переберемся через Колорадо и двинемся через пампасы к озеру Салинос, к реке Гуамини, к Сьерра-Тапальквем. В этом месте проходит граница провинции Буэнос-Айрес. Перейдя ее, мы поднимемся на Сьерра-Тандиль и продолжим наши поиски до мыса Медано на побережье Атлантического океана. Набрасывая маршрут предстоящей экспедиции, Паганель даже не потрудился взглянуть на лежавшую перед его глазами карту. Он не нуждался в ней. Его богатейшая память, опиравшаяся на труды Фризье, Мулина, Гумбольта, Мьера, Дарбньи, не могла ни обмануться, ни быть поставленной в тупик. Покончив с этой географической номенклатурой, Паганель прибавил. Итак, друзья мои, путь наш прямой. В месяц мы его закончим и будем на восточном побережье даже раньше Дункана, в том случае, если его задержит в пути западный ветер. — Стало быть, Дункану придется крейсировать между мысами Кориентас и Святого Антония? — спросил Джон Манглс. — Именно так. — А какой наметили бы вы персонал для нашей экспедиции? — спросил Гленнер Ван. «Очень немногочисленный. Ведь вопрос только в том, чтобы разузнать о положении капитана Гранта. Мы же не собираемся сразу вступать в бой с индейцами. Мне кажется, что Гленерван, наш естественный руководитель, майор, который, конечно, никому не согласился бы уступить своего места, ваш покорный слуга Жак Паганель, и я!» — крикнул юный Грант. «Роберт, Роберт!» — остановила его сестра. «А почему бы и нет?» — отозвался Паганель. «Путешествия полезны молодежи. Они закаляют и многому могут научить. Итак, мы четверо и трое матросов с Дункана...» «Как?» — спросил Джон Манглс Гленнервана. «Вы не желаете, чтобы я принял участие в этой экспедиции?» «Дорогой Джон, мы ведь оставляем на борту парохода наших пассажирок, то есть самое драгоценное для нас на свете. Кто лучше может о них позаботиться, чем преданный капитан Дункана? «Так, значит, мы не сможем сопровождать вас?» — сказала Элен. Взор ее затуманился грустью. «Дорогая Элен», — ответил Гленнерван, «путешествие наше совершится в условиях исключительной быстроты. Наша разлука не будет долгой. И...» «Да, друг мой, я понимаю вас», — промолвила Элен. «Поезжайте». «Горячо желаю вам успеха!» «К тому же это даже и не путешествие», — заявил Паганель. «Что же это такое?» — спросила Элен. «Да просто поездка. Мы проедемся, как честные люди проходят свой путь на земле, стараясь сделать побольше добра». Этими словами Паганеля закончились прения по данному вопросу. «Если слово прения может быть применимо к обсуждению, где все участники держатся одного мнения. В этот же день начались приготовления к экспедиции. Решено было держать их в строжайшей тайне, чтобы не привлечь внимание индейцев. Отъезд назначили на 14 октября. Когда речь зашла о том, кто из матросов отправится с экспедицией, все они предложили свои услуги. Гленарван попав в затруднительное положение и не желая обидеть никого из этих славных малых, решил бросить жребий. Так и было сделано. Желанный жребий выпал помощнику капитана Тому Остину, крепышу Вильсону и Мюллериди, который, пожалуй, мог бы состязаться в боксе с самим Томом Сайресом. Гленарван проявил исключительную энергию в этих приготовлениях. Он хотел во что бы то ни стало быть готовым к назначенному дню и добился этого. Не менее энергично, чем Гленнерван, действовал Джон Манглс. Он спешил запастись углем, чтобы немедленно выйти снова в море. Джону хотелось прибыть на аргентинское побережье раньше сухопутных путешественников. Благодаря этому между Гленнерваном и молодым капитаном возникло настоящее соревнование – и оно, конечно, послужило на пользу делу. 14 октября в назначенный час все были готовы. В момент отплытия пассажиры яхты собрались в кают-компании. Дункан снимался с якоря, и лопасти винта уже пенили прозрачные воды бухты Талькауана. Кленерван, Паганель, Макнапс, Роберт Грант, Том, Остин, Вильсен и Мюриди, вооруженные карабинами и револьверами Кольта, готовились покинуть яхту. Проводники и мулы ждали их у конца бревенчатого мола. — Пора, — вымолвил, наконец, Гленнерван. — Ну, отправляйтесь, друг мой, — стараясь сдержать свое волнение, ответила Елен. Гленнерван прижал ее к груди. Роберт бросился на шею сестре. «А теперь, дорогие друзья», — воскликнул Паганель, «давайте на прощание пожмем друг другу руки, да так крепко, чтобы это рукопожатие чувствовалось до самой нашей встречи на берегах Атлантического океана». Паганель хотел уж слишком многого. Однако, прощаясь, некоторые обнимались так горячо, что пожелание почтенного ученого могло, пожалуй, и осуществиться. Все снова поднялись на палубу, и семеро членов экспедиции покинули Дункан. Вскоре они высадились у набережной. Маневрировавшая в это время яхта подошла к ней ближе, чем на пол Кабельтова. «Счастливого пути и успеха, друзья мои!» — крикнула в последний раз Элен Сьюта. «Вперед!» — скомандовал Джон Мангл с машинисту. «В путь!» — как бы перекликаясь с капитаном, — крикнул Гленнер Ван. И в тот момент, когда наши всадники понеслись по прибрежной дороге, Дункан на всех порах направился к открытому морю.